Он тоже постоянно вращался вокруг темы прошлого, но в ином смысле. А вы смогли бы поверить мне, если бы я увез вас тогда в Венсан? Венсан, Венсен — юго-восточный пригород Парижа, где находится средневековый королевский замок и обширный парк, Венсенский лес. «Я уже никогда не смогу поверить вам, никогда!» «Да, прошлому не уйти от будущего!» Низким прочувствованным голосом сказал Морель. Они умолкли, глядя в морскую даль. Наконец он прервал тоскливую, давящую тишину. «Поверьте, фастин!» Сколько можно просить об одном и том же? Пожалуй, он слишком настойчив. Те же мольбы, что и восемь дней назад. Нет, я знаю, чего вы добиваетесь. Они стали повторяться. Факт, не поддающийся объяснению. И пусть читатель не ищет в моих последних словах связи с моим собственным печальным положением. Пусть не радуется тому, как легко складывается в один образ слова «беглец», «Отшельник», «Мизантроп». Я думал на эту тему еще до процесса и пришел к выводу. Разговоры — это либо обмен новостями, так называемые о погоде, либо различными эмоциями, так называемые интеллигентские, которые заранее известны и одобрены каждым из собеседников. В этом все удовольствие разговора, весь смысл споров и примирений. Я впитывал каждое их движение, каждое слово. Происходило что-то странное, я не понимал, что. Этот нелепый мерзавец был просто возмутителен. Если бы я сказал, чего я действительно добиваюсь, мне пришлось бы обидеться. Либо мы, наконец, поняли бы друг друга — Осталось мало времени, всего три дня. Жаль, что мы не можем договориться. Не сразу, но с неумолимой точностью то, что я увидел и услышал здесь сегодня, совпало в моем сознании с тем, что я видел и слышал восемь дней назад. Жуткое в своей бесконечности повторение с одной разницей. Сегодня, на месте моего садика, уничтоженного тяжелыми шагами Морелли, Лишь останки втоптанных в землю цветов. Первое впечатление приободрило меня. Казалось, я совершил открытие. В наших действиях можно проследить цепь непредвиденных повторов. Ситуация сложилась так, что мне удалось это заметить. Стать тайным свидетелем нескольких встреч одних и тех же людей — случай довольно редкий. Как в театре, сцены повторяются. Слушая Фостин и Бородача, я мысленно подправлял воспоминания об их прошлой беседе, записанной по памяти несколько страниц назад. В то же время я боялся, что мое открытие лишь следствие ослабления памяти, либо влияния реальной сцены на ее упрощенный забывчивостью вариант. Потом мелькнула унизительная мысль о том, что все это фарс, что надо мной попросту издевается. Хочу пояснить, я ни минуты не сомневался, что главное заставить Фастин почувствовать исключительную важность наших отношений.